Веселый урок! Так, друзья мои, попрошу вас, пожалуйста, подойти поближе к микрофону. Николай Владимирович, нам а? обеим подойти? Да-да, конечно, конечно. Обе подойдите. П Почему обе? Мы что, девочки, что ли? Нет, конечно, вы не девочки, но вы же сами сказали, обеим подойти. Значит, выходит, вы... Женского рода? Почему вдруг женского? Ну, потому что в мужском роде надо говорить «обоим». Вот что получается, когда люди не знают простого правила грамматики. Числительная «оба» мужского и среднего рода в косвенных падежах перед окончанием имеет букву «о». О! Теперь вам ясно? Ясно. «Обоим» ясно. Обоим. Тогда попрошу вас обоих ответить мне еще на один вопрос. Вот как вы скажете, что на этой и на этой стене наклеены обои? Очень просто. На обоих стенах наклеены обои. Вот и неверно. Конечно, неверно. Надо сказать, на обеих стенах наклеены обеи. Интересно, какие такие обеи? Какие? С цветочками. А где же это вы видели такие обеи? В обейном магазине? Ой, я говорился, не обеи, а обои. Конечно, обои. Обои стены оклеены обоями, вот. Друзья мои, стены женского рода, и про них надо говорить обе. Об этом тоже есть специальное правило. Числительное женского рода в косвенных падежах имеет перед окончанием букву Е. Поэтому мы говорим обе, обеим, обеих. На обеих стенах наклеены обои. А, -а, -а теперь все ясно. Если мужской род то оба, обоих, обоим и так далее. Везде О. А если женский, везде Е. Обе, обеих, обеим. Прекрасно. Прекрасно, друзья мои. Вы делаете, несомненно, успехи. Теперь остается выяснить, как быть, когда одно существительное мужского рода, а другое женского. Ну, например, дедушка и бабушка. Вот как сказать, если им нравится варенье? Ну, дедушки и бабушки обоим... То есть, нет, дедушки и бабушки обеим... Ну, ладно, ладно, я вам помогу. По правилу, если одно существительное мужского рода, а другое женского, то про них говорят оба и склоняют, как в мужском роде. Что ж выходит, дедушка главнее бабушки? В данном случае, да. Николай Владимирович, Николай Владимирович, а бабушка не обидится? Я думаю, что Нет. Ведь нельзя обижаться на грамматические правила. Их надо просто-напросто запоминать. А чтобы это легче было сделать, давайте, как всегда, споем песенку. Верблюда, два горба, два горба и оба возвышаются над ним, словно два сугроба, И обоим тем горбам рады все верблюды. Если пищу не найдут, то берут оттуда. Если ты склоняешь слово оба, то запомнить правила легко. Перед окончанием, обрати внимание, Нужно ставить только букву О. Нужно ставить только букву О-о-о-о. У мартышки две щеки, словно два кармана. За обеими лежат сладкие бананы. Там орехи, карандаш и клочок бумаги. У мартышки за щекой, как в универмаге. Если ты склоняешь слово обе, мы напомним правила тебе. Перед окончанием обрати внимание, нужно ставить только букву Е, Нужно ставить только букву Е, Е-е-е-е-е. Есть мартышка и верблюд в нашем зоопарке. Им обоим все несут вкусные подарки. Про обоих веселей. Распевайте песню, чтоб грамматику учить было интересней. Если ты склоняешь слово оба, то запомнить правила легко. Перед окончанием обрати внимание, Нужно ставить только букву -бу О. Vítolka только o, o, o, o, o.